Умирающий от желания закурить и выпить кофе, Гренвиль услышал, как она поворачивает ручку двери и быстро прикрыл лицо руками. Хельга внимательно посмотрела на него и прикрыла дверь. — Боже! — подумал Крис. — Какой мерзкий день впереди! Нужно ломать эту комедию до тех пор, пока люди Арчера не похитят меня. Он утешался мыслями о том времени, когда будет располагать в миллионном долларов в кармане. Как он тогда заживет? Впервые с того момента, как Арчер изложил ему план похищения, Гренвилл принялся рассуждать серьезно. Что-то его в этом безукоризненном плане беспокоило. Может, отсутствие гарантий со стороны Джека. Как поведет себя Хельга, когда поймет, что ее обманули? Подумав, он решил, что, получив свою долю выкупа, оставаться в Европе будет опасно. Еще раз все серьезно обдумав, он пришел к выводу, что как только Арчер передаст ему деньги, надо взять билет на Антийские острова. Там он наймет яхту, найдет хорошенькую девчонку и исчезнет на время. Когда все успокоится, он сможет вернуться в Европу. Затем у него мелькнула мысль, заставившая его нахмуриться. Можно ли доверять Джеку, что он знает о нем? В Париже они случайно познакомились в этом мерзком отеле. Арчер действительно ли был известным адвокатом? Гренвилль нервно заворотился. «Может...» Он один из тех ловких мошенников, о которых все говорят. Несомненно, Джек был другом Хельги, он слишком хорошо ее знает. Крис вспомнил жалкий вид Арчера. Он согласился, чтобы выкуп был переведен на счет Арчера в частном швейцарском банке. С первого взгляда логично, но получит ли он свои деньги? «А если толстяк исчезнет?» Гренвиль покрылся потом. Будучи обольстителем, он имел развитое чувство самосохранения. «Как защититься от возможной ловушки Артера?» Лежа в полутьме он обдумывал эту проблему. Ровно в полдень Макс Сагетти и Жак Бельмонт за рулем «Фольксвагена» остановились перед отелем в Швейцарии. Заплативший по счету Арчер поджидал их во взятом на прокат Мерседесе. Он подал знак следовать за ним и поехал по оживленным улицам Лугана в направлении озера. Арчер посматривал в зеркало заднего вида, чтобы знать, едут ли они за ним. Минут через десять он остановился перед нанятым шале. Вольксваген пристроился за Мерседесом. Сегетти и Бельмант с маленьким чемоданчиком в руке подошли к нему. Несмотря на темную одежду, их внешний вид был неприятен. — Никаких проблем? — спросил он по-итальянски. — Нет, мистер, — улыбаясь, ответил Сегетти. — У вас есть в маске Да, мистер. Мы приехали из Цюриха, чтобы избежать итальянского таможенного досмотра. Никаких неприятностей. Хорошо, пошли. И Арчер проводил их через маленький садик, открыл дверь и привел в гостиную. мусаживайтесь Они сели в кресло, Арчер принялся ходить по комнате. Операцию нужно провернуть сегодня вечером в 12 часов. Вилла не будет заперта. Появитесь внезапно, пригрозите им оружием и уведете мужчину. Привезете его сюда, и на этом ваша работа заканчивается. Я вам заплачу. Вы немедленно уезжаете в Женеву и забываете обо всем, что здесь произошло. Сегетти кивнул головой, в то время как молчаливый Бельмонт сидел неподвижно. «А где находится вилла, мистер?» — спросил Сегетти. «Я сейчас отвезу вас туда. Может возникнуть одно затруднение. На вилле есть слуга, который может создать дополнительные препятствия. В этом случае один из вас должен заняться им». «Но никакого насилия!» Впервые заговорил Бельмонт. С неприятной улыбкой он заявил, «Не беспокойтесь, я возьму его на себя». Услышав в его голосе угрозу, Арчер быстро повернул голову. «Я повторяю, никакого насилия!» Но Он посмотрел на Сагетти. «Вы хорошо поняли». Я предпочту, чтобы похищение вообще не состоялось, чем какое-то насилие. — Оно не понадобится, мистер, — заверил Сагетти. — Человек, которого вы должны забрать с собой, не будет особенно сопротивляться, — продолжал Арчер. — Он захочет убедить женщину, что является жертвой похищения, понимаете? — Да, мистер. Отвиделся Гетти. «Хорошо, еще раз все уточним. Сегодня вечером в 12 часов вы приедете на виллу в моей машине. Остановитесь неподалеку и пешком поднимитесь к особняку. Входная дверь не будет заперта. Вы войдете. Мужчина и женщина будут или в гостиной, или на террасе». — От входной двери гостиная прямо перед вами. Арчер достал из кармана листок бумаги. — Это план виллы. Изучайте. сигетти внимательно посмотрел на план дома и кивнул головой. — Понятно, мистер. Арчер протянул ему другой листок бумаги. — Здесь фразы, которые вы должны сказать женщине. Я хочу, чтобы вы их выучили наизусть. Он передал бумагу Сегетти. Прочитав, тот улыбнулся. «Жак, это будет твоей работой», — сказал он и подал листок Бельмонту. «Он с этим прекрасно справится». «Вы или он мне безразлично. Главное, чтобы фразы излагались в повелительной форме». отрезал арчер вы забираете с собой мужчину и привозитесь сюда на этом все я расплачиваюсь и вы уезжаете никаких проблем снова уверил его сгетти прекрасно а теперь я отвезу вас на виллу поехали в полной уверенности в том что похищению удастся Арчер на «Мерседесе» повез их в Кастанёле. Время от времени он спрашивал, сидящего рядом с Сегетте, запомнил ли тот дорогу, и слышал каждый раз в ответ, «Никаких проблем, мистер!» Проезжая мимо особняка Хельги, он притормозил, но не остановился. «Вот здесь вилла Гелиус. Я вернусь обратно по той же дороге». Сегетти и Бельмонт посмотрели на литые решетки. Наверху, в отдалении, Арчер развернулся и также медленно проехал назад, мимо виллы. — Вы все хорошо рассмотрели? — спросил он. — Думаю, мистер, никаких проблем не будет. — Отлично. У вас впереди еще восемь часов. Хотите побыть в шале? Что вы собираетесь сделать? А мы хотим осмотреть Лугана, мистер, ответил Сагетти. Мы здесь впервые. Отвезите нас обратно, и мы пересядем в свою машину. Арчер почувствовал облегчение. Мысль провести восемь часов в компании с этими типами ему явно не нравилась. "Разумеется", сказал он, когда они выходили из Мерседеса. Сагетти заявил, мы вернемся в двадцать два пятнадцать, мистер.